Глава вторая. Шквал неприятностей. Почему? В чем причина роста невоспроизводимости в научных экспериментах, в организации научного процесса, в системе рецензирования, в новых тайнах природы, которые столь тонки, что хватать их за скорузлыми пальцами Жванецкого нельзя? Что вообще происходит? Мы можем догадаться, почему невоспроизводимость результатов возникает в той области науки, которую я выше упомянул вроде бы в положительном смысле, в доказательной медицине. Там действительно кто платит, тот и заказывает музыку. А поскольку по понятным причинам почти все исследования новых препаратов организуют и оплачивают их производители, Как-то так невзначай выходит, что результаты эти практически всегда великолепно положительные. А отличный препарат мы сделали. Вот сразу пример. Однажды специалисты большой американской фармацевтической фирмы Amgen, это биотехнологическая компания, которая занимается разработкой и производством препаратов на основе методов генной инженерии, опубликовала в журнале Nature статью о предклинических испытаниях антираковых препаратов. Статья получилась интересная и разоблачающая, поскольку не сама фирма Amgen эти препараты разрабатывала, а взяла те, которые им предложила загрантованная американская профессура из университетов. Ученые получают гранты на модные темы, а что может быть моднее и важнее борьбы с раком? И вот... Собрав 53 таких препарата, Амджен провела их испытания. И, надо сказать, препараты были непростые. Про все из них были хорошие статьи, написанные профессорами и опубликованные в высокорейтинговых журналах. И что же? Из 53 препаратов только шесть показали хоть сколько-нибудь заметные результаты на троечку, остальные оказались пустышками. Вот вам и невоспроизводимость результата первого рода, как я это называю, а, попросту говоря, сфальсифицированный результат, что в медицине с современными препаратами бывает чуть ли не каждый первый раз. Аналогичный результат продемонстрировали и специалисты фармацевтической фирмы Байер, когда взяли антираковые и кардиологические препараты, про которые были хорошие статьи. У них, правда, выход годного оказался чуть выше, чем у коллег из Амджина, аж целых двадцать 20%, а остальное — шлак. О чем это говорит? О низком качестве научной продукции в виде статей. Был скандал, после которого в научные тусовки провели анонимные опросы и выяснилось, что 55% ученых в этой области сталкивались с невоспроизводимостью чужих результатов. Но с фарминдустрией хотя бы понятно, там большие деньги вносят свои помехи. А в других областях? В физике, биофизики, психологии? И там бабки. Боязнь потерять приоритет — вот главная причина той поспешности, с которой ученые летят к публикации непроверенных данных. История науки знает ученых позапрошлого века — которые, сделав открытие, забросили свои записи в стол, посчитав публикацию преждевременной, поскольку хотели еще уточнить и отточить наблюдения и замеры, от чего теряли приоритет. В современном мире не так. Здесь кто не успел, тот опоздал. Гранты собирает передовик труда. В мире науки есть только один первый, все остальные — последние. Ну а спешка, как известно, хороша только при ловле блох. Отсюда и большое количество отзывов статей. Я вот не так давно читал книгу одного американского физика, в которой он прямо рассказывает, как это делается. Пишешь, пишешь, пишешь, быстро, быстро, быстро, закидываешь на стоковый сайт, чтобы забить приоритет, а потом начинаешь исправлять ошибки уже в написанном. Учеными, живущими среди акул мирового капитализма, движет вполне понятный коммерческий интерес. Поэтому, делая публикацию о каком-то новом эффекте, они, чтобы застолбить приоритет в открытии, часто скрывают в статьях существенные моменты проведения эксперимента, именно для того, чтобы его не сразу воспроизвели. Тут, конечно, есть риск астрокизма со стороны научного сообщества, с одной стороны, но с другой, чем дольше удержится лидерство авторов, тем больше шансов на финансирование и коммерциализацию процесса. Вот вам невоспроизводимость результатов второго рода. Положение усугубляется тем, что редакции научных журналов, экономя место, режут методологическую часть, отдавая приоритет результатам эксперимента, а не его процедуре. И здесь весьма нетипичная история, случившаяся с моим знакомым из Дубны, Мало того, что его невозможную, противоречащую всем сегодняшним физическим знаниям статью в рецензируемом журнале рецензировал величайший физический генерал Жорж Лошак, который ради этого не поленился приехать в Россию, чтобы лично проверить эффект, так еще и редакция, им возглавляемая, отвела этой статье беспрецедентно огромное место — 46 страниц, отодвинув очередь из других публикаций. Почему? Чтобы сомнений в чистоте опыта ни у кого не оставалось, львиная доля журнального пространства была посвящена как раз методике эксперимента. Но это исключение. Старая школа. Сейчас таких ученых уже не делают. Я не буду лезть в наукометрию и говорить о том, что нынче слава и финансовый успех ученого зависит не от его реального вклада в науку, не от весомости его работ, а от весьма поверхностного фактора — индекса цитируемости, например, знаменитого индекса Хирша. А ведь цитируемость и значимость не всегда совпадают. Классический пример. Гений французской математики Иварист Галуа Убитый на дуэли в возрасте двадцати лет имел бы ничтожный индекс Хирша в силу ранней гибели. И это при том, что он опередил свое время на полтора ста лет. Второй классический пример. Если бы Эйнштейн попал под поезд сразу после опубликования своей знаменитой теории, он бы так и погиб мелким ученым с низким уровнем индекса цитируемости. Индекс не отличает гения, совершившего прорыв в науке, от писучей посредственности. Поэтому сейчас в погоне за индексом все хотят стать писучими посредственностями, раз уж гением стать природа не дала. Но и это еще не самая большая беда. Самая большая беда в том, что подавляющее большинство научных статей вообще никто не читает, а если глазом кто-то и отметит, то уж точно не кинется проверять написанное и воспроизводить результаты. Наука просто не может переварить того вала научной графомании, который сама же и порождает. Зато если уж кто-то случайно вашу статью мазнет глазом, непременно вставит ее потом в библиографию к своей статье, чтобы расширить список использованной литературы и показать тем самым свой широкий научный кругозор. Не зря же он время терял и пробежал по диагонали ваш труд глазами. Существует так называемый импакт-фактор. Он характеризует уже не наукометрическую значимость отдельного ученого, а значимость научного журнала. Например, научный журнал опубликовал за два года тысячу статей. Ученые сослались на 50 из них. Делим 50 на тысячу и получаем импакт-фактор журнала за два года, равный 0,5. Это не самое плохое значение. Импакт-фактор российских научных журналов лежит в диапазоне, начинающемся от 0,01. То есть подавляющее большинство опубликованных статей просто никто не читает. Я уж не говорю об их проверке и воспроизводимости. Не случайно тот же Лошак, приводя в пример одну из сказок Андерсона, про сбежавшую от ученого тень, в результате погубившую хозяина, много писал и говорил о том, что коммерциализация превратилась в ту самую тень науки, которая науку и губит. Эта оценка научных работ по индексам цитирования знаете, что мне напоминает? Плановое хозяйство при социализме, когда работа предприятия оценивалась не по главному критерию – удовлетворению потребителя продукции, то есть по полученной от него прибыли, а по куче левых – никому не нужных критериев – эффективности фонда отдачи, перевыполнению плана, сдачи металлолома, экономии электроэнергии, количестве победителей в соцсоревновании и прочее. Это все равно, что оценивать футболистов не за результат счет игры, а за красоту пробежек и перепасовок. Иногда складывается ощущение, что современные молодые ученые вообще не очень понимают, что от них требуется. Подупал уровень методологической культурки. И здесь я снова сошлюсь на того же Лошака, мастодонта той еще старой научной школы, который, будучи учеником Луи де Бройля, лично наблюдал титанов науки начала XX века. И вот его впечатление о Гейзенберге, например, и других великанах. Он мне показался дворянином великой физики, но уже не уверенным ни в чем, впрочем, какими все они и стали с возрастом. Под словом «все» недавно умерший лошак имел в виду не только Гейзенберга, но и своего учителя де Бройля и Эйнштейна. И здесь, на мой взгляд, мы имеем тонкое психологическое наблюдение, касающееся отношения этих великанов к той физике XX века, которую они сами же и разработали. Они потеряли в ней уверенность. Моему вышеупомянутому дубнинскому визави Лошак признавался, что Луи де Бройль в первой трети прошлого века, столкнувшись с необъяснимыми парадоксами квантовой механики, почти год читал книги по индуизму, буддизму и восточной философии. Рассказав это, Лошак заявил, хлопнув российского коллегу по плечу. «Прошло больше века, а мы так и не знаем ни что такое электричество, ни что такое электрон». «Никак это все работает. Я уже не успею, но ты, может быть, застанешь еще зарю новой физики». Лошак не ведал только, что хлопал по плечу человека, который и был родоначальником этой самой новой физики XXI века. Наконец, есть еще один аспект невоспроизводимости — который не относится ни к поощрительно-денежной, ни к организационной, ни к наукометрической стороне дела, а относится к глубинным основам бытия.